Глава пятая. Третье испытание. Могущество Аэши. Прошел и час, и два. Лео начал терять терпение. «Отчего Аэша не идет?» — говорил он. «Я хочу ее видеть. Я не могу без нее. Меня что-то влечет туда». И узнав от Тороса, что она еще в храме, пошел к ней. Я колебался, идти ли мне с ним, но побоялся, что он не найдет дороги. И пошел. Дойдя до храма, мы встали далеко у двери. Нас не было видно, но мы все видели. Аэша по-прежнему сидела на троне, но, о, как страшна была она в своем величии смерти. Синеватое пламя освещало гордое, нечеловеческое лицо. Глаза ее горели, как драгоценные камни. Точно царица смерти принимала поклонение теней. Вот перед ней встало на колени чья-то темная фигура. За нею вторая, там третья, еще, еще и еще. Все они кланяются, а она отвечает, наклоняя голову и скипетр. Звенели колокольчики Систрума. Губы Аэши что-то шептали, но мы не слышали слов. Это духи поклонялись ей. Схватив друг друга за руки, мы слева отступили к двери. она подалась и теми же галереями и переходами мы вернулись к себе. «Кто она?» — спросил Лео. «Ангел?» «Да, что-то в этом роде», — отвечал я, думая про себя, что ангелы бывают разные. «А что делали там эти тени?» — продолжал он. «Приветствовали ее?» — должно быть, с превращением. «Но, может быть, то были не тени, а переодетые жрецы?» Лео только пожал плечами. Между тем пришел Орос и сказал, что Гизея ждет нас в своих покоях. Мы застали Аэшу несколько утомленной. Ванава сняла с нее царскую мантию. Аэша протянула левую руку и не без страха заглянула ему в глаза. Она села за стол и пригласила нас занять места напротив. Ужин был простой. Мы ели яйца и холодную дичь. Она, молоко, хлеб и ягоды. Лео сбросил с себя пурпурную мантию и отложил в сторону скипетр, который дал ему Орос. Аэша улыбнулась, заметив, что он мало чтит священные символы. «Очень мало», — сказал Лео. «Аэша, я не понимаю твоей религии. Я знаю только свою, и даже ради тебя не приму участие в том, что считаю идолопоклонством». «Твоя воля — моя воля», — мягко сказала Аэша. Трудно будет подчас объяснить твое отсутствие во время церемонии в храме, но ты вправе держаться своей веры, которая в то же время и моя. Ведь все великие религии в сущности одинаковы. Чему учила религия египтян, которая теперь перешла к нам? Что одна великая добрая сила управляет вселенной, что добрые унаследуют вечную жизнь, злые же вечную смерть что людей будут судить сообразно их делам и поступкам, что настоящая жизнь не здесь, а за гробом, там, где не будет больше печали. Ведь и ты веришь всему этому. Да, Аэша, но ведь твоя богиня Гезея или Изида. Мы слышали, ты ей молилась. Кто она? Это не божество, а душа природы, дух, скрытый во всем живом, всемирное материнство. В нем скрыты тайны земной жизни и знания. Зачем же она преследует своих поклонников, наказуя их смертью, как преследовала тебя? «Разве твоя религия?» — продолжала Аэша, облокотившись о стол. «Не говорит тоже о добром и злом божествах. Скажи, не слышал ли ты, Лео, будто иногда слабые духом люди продают за земные блага свою душу злому началу, за что потом расплачиваются ужасными страданиями. «Что бы ты сказал, если бы была на свете такая женщина, которая жаждет красоты, жизни, знания и любви?» «Продала душу свою злому духу Сету?» «Уж не хочешь ли ты сказать, Аэша, что эта женщина ты?» с ужасом воскликнул Лео. «А если бы и так?» спросила она, тоже вставая. «Если так?» «Если так, — хрипло сказал он, — я думаю, нам было бы лучше не встречаться». «Ах!» — с болью простонала она. Точно ей повернули нож в сердце. «Не хочешь ли ты вернуться к Афине? Но нет, ты уже не можешь уйти от меня. Мне дана власть над всеми, кого я поразила. Впрочем, ты не помнишь прошлого. Но нет, ты мне не нужен мертвый, ты мне нужен живой». «Взгляни, как я хороша!» Она наклонилась к нему своим стройным станом. Глаза ее влекли его к себе. «Что же ты не уходишь? Ты, кажется, не думаешь бежать, а приближаешься ко мне. Однако не хочу обольщать тебя. Ступай, если хочешь, Лео. Иди, мой возлюбленный, оставь меня одну с моими грешными мыслями. Афина приютит тебя до весны». А там ты перейдешь горы и вернешься к обычным радостям земной жизни. Сейчас я закроюсь покрывалом, чтобы не соблазнять тебя». Она закутала голову покрывалом и вдруг спросила, «Зачем вы с Холли вернулись в храм, хотя я просила оставить меня одну?» «Мы искали тебя и увидели больше, чем хотели. Что же, я допустила вас и спасла от смерти, которую заслужили бы за такую дерзость другие. «Что это за существа поклонялись тебе в храме?» – строго спросил Лео. «Я царствовала и правила во многих странах, Лео. Может быть, это мои бывшие слуги пришли приветствовать меня. Возможно также, что эти тени были такой же игрой твоего воображения, как образы, которые я вызвала в огне, желая испытать твою силу и постоянство. Знай же, Лео Винцы, что все, что мы видим – обман зрения». Ни прошлого, ни будущего нет. Есть только вечность. Я, Аэша, лишь призрак, который кажется тебе то безобразным, то прекрасным. Когда ты улыбаешься, я переливаюсь тысячами цветов. Когда ты грустен, я становлюсь мрачна. Вспомни отвратительное морщинистое существо там, на скале. Это я. Беги от меня. Прекрасное, но со злой душой. «Это тоже я. Если хочешь, бери меня такой. Теперь ты знаешь истину, Лео. Откажись от меня навсегда, и ты спасешься. Или прижми, о, крепко прижми меня к сердцу, и за мою любовь, за мои поцелуи, возьми на себя мой грех. Молчи, Холли, пусть он сам решит». Я думал, что Лео направится к двери, но он просто прошелся по комнате, и, несмотря на внутреннее волнение, спокойно сказал, «Я не оставил тебя, Аэша, когда увидел тебя старой. Теперь ты мне открыла тайну своей души. Я узнал, что ты царица каких-то духов, добрых или злых, и я не оставлю тебя. Пусть грех твой будет моим. Я уже чувствую его гнет на душе и знаю, что меня ждет кара. Но все равно я понесу ее за тебя и буду счастлив». Аэша открыла лицо. Она не сразу пришла в себя от удивления, потом с плачем упала к его ногам. Лео поднял ее и посадил в кресло. «Ты не знаешь, что ты сделал», — сказала наконец Аэша. «Пусть все, что видел ты на горе и в храме, лишь ночные видения, рассказ о гневе богини, пустая басня. Верно, однако, что я согрешила ради тебя» и ужасной ценой купила красоту, чтобы удержать тебя. Расплата ужасна, но ты меня спас. Тебя не остановили ни безлюдные песчаные степи, ни ледники, ни горный поток, и, преодолев все препятствия, ты выдержал твердо три испытания. Тебя не привлекли чары Афины, ты не отвернулся от меня, увидев меня безобразной, и, наконец, не отверг меня и сегодня» хотя узнал преступность моей души. Два первые испытания — испытание плоти, третье — испытание духа. Вчера твоя верная любовь возвратила мне телесную красоту. Сегодня ты освободил мою душу из страшных оков судьбы. Я обязана тебе своим освобождением, хотя, может быть, тебе придется страдать. — Значит, я буду страдать, — сказал Лео спокойно. Если мне удалось освободить тебя, я считаю, что жил и умру не напрасно. Однако скажи, Аэша, как это ты изменилась там, на утесе? Я исчезла в огне, и в огне явилась. Может быть, пламя поглотит когда-нибудь нас обоих? А впрочем, возможно, что я все та же, и тебе только показалось, будто я изменилась. Не спрашивай больше. Позволь еще один вопрос, Аэша. «Сегодня было наше обручение. Когда же ты будешь моей женой?» «Ах, не теперь, не теперь», — рожащим голосом торопливо сказала она. «Подожди несколько месяцев, год, будь пока другом». От чего разочарованно спросил Лео. «Я долго ждал Аэша. Я старею. Жизнь коротка, и, может быть, близок ее конец. К черту эти слова!» — сердито топнула ножкой Аэша. «Но ты прав. Ты не защищен от жала времени и всякого рода несчастий. О, это было бы ужасно, если бы ты опять умер и оставил меня. Дай мне свое бессмертие, Аэша. Я охотно поменялась бы с тобой. О, жалкие смертные, что завидуете нашему бессмертию. Жизнь на земле — это ад. Уходя из него, душа возвращается к миру. Жить вечно на земле — видеть, как умирают наши близкие, не имея надежды последовать за ними, видеть, как они возрождаются, но не узнают нас и снова терять их ужасно. Неужели Лео, ты хотел бы такой жизни. Если мы будем делить ее вместе, безсмертие тяжело в одиночестве. Вдвоем все эти скорби мы превратим в радости. Хорошо, сказала Эша, когда придет весна и растает снег, Мы пойдем с тобой в Ливию. Там ты выкупаешься в источнике жизни. Потом я стану твоей женой. Лео стал уговаривать ее сначала обвенчаться и путешествовать после свадьбы. Но она сказала нет, нет и нет. И словно боясь, что сама не устоит перед его просьбами, стала прощаться с нами. «Почему она откладывает свадьбу?» спросил Лео, когда мы вернулись к себе. «Она боится», отвечал я. Наблюдая за Аэшей в последние дни, я убедился, что женщина она или дух, но не было на свете существа, несчастнее ее. Ее постоянно преследовал страх за будущее, предвидеть которое, несмотря на свое бессмертие, она не могла. Опасалась она и Афины. Соперница была побеждена, но Аэша боялась, что рано или поздно все изменится. Что касается Лео увидеть постоянно Аэшу и не сметь даже поцеловать ее, сознавать, кроме того, что так будет продолжаться еще года два, было для него тяжело. Он похудел, потерял сон и аппетит. Он умолял Аэшу переменить свое решение и стать его женой, но она оставалась непоколебимой. Кроме одного этого, все другие желания Лео исполнялись. Его не заставляли участвовать в религиозных церемониях, хотя следует заметить, что культ Гизеи сам по себе чист и невинен. Это было древнее поклонение египтян Азирису и Езиде, имеющее что-то общее со среднеазиатским учением о переселении и перевоплощении душ и о возможности чистотой жизни и мысли приблизиться к божеству. Жрецы служили Гизее как представительницы божества, В остальном же жили тихо и творили добрые дела. Имели больницы, а в зимние холода нередко кормили горцев. тайне они, правда, вздыхали о потерянной власти над колунном. Видя, что привыкшему к движению на воздухе Лео вредно оставаться все время в комнате, Аэша стала настаивать, чтобы он ходил на охоту на горных коз и каменных козлов. Лео стал охотиться под охраной некоторых вождей горных племен. Недавно выздоровевшая рука не позволяла мне резких движений, и я редко сопровождал Лео, чаще оставался дома. Раз мы сидели с Аэшей в саду, она задумчиво глядела на снежные вершины гор. Вдруг заволновалась и указала куда-то вдаль. Но я ничего не видел, кроме снега. «Неужели ты не видишь, что Лео в опасности?» воскликнула она. «Впрочем, я забыла, что ты не можешь видеть. Смотри же!» И она положила руку на мой лоб. Мне показалось, что от этой руки мне передался электрический ток, и я увидел перед собой Лео, воровшегося с огромным леопардом. Другие охотники толпились вокруг и ждали момента, чтобы убить леопарда, не задев Лео. Наконец, Лео удалось нанести животному смертельный удар И оно упало, окрасив снег кровью. Лео встал, смеясь и показывая свое разорванное платье, один из спутников тотчас подошел и начал перевязывать ему раны. Вение быстро исчезло. А Эша тяжело упала мне на плечо и заплакала как обыкновенная женщина. Одна опасность миновала», — всхлипывала она. Но сколько еще впереди, Долго ли сможет выносить это мучение мое бедное сердце? Вот так, Холли, страдаю я уже много лет. Потом она разразилась угрозами против вождя и других охотников и послала навстречу Лео носилки. Через четыре часа Лео вернулся. На носилках несли шкуру леопарда и убитую дичь. Аэша бросилась к Лео и осыпала его упреками за неосторожность. «Как ты узнала о случившемся?» — удивился он. «Я видела все. Не выходя из храма, значит, опять волшебство. Мне надоело это!» — рассердился Лео. «Неужели же я не могу остаться хоть ненадолго один?» Между тем появился Орос. «Что тебе надо, Орос?» — спросила Аэша жреца. Гезея, лазутчики пришли с важной вестью. Жители Колуна пострадали от засухи. Поля отдали плохой урожай. Причиной засухи народ считает двух чужеземцев, которые прошли через их страну к тебе в горы. Ханша тоже страшно разгневана. Она собрала два войска в 40 и 20 тысяч человек. Одно из них под начальством Симбри уже наступает. Другое она оставила для защиты колуна. Эта женщина потеряла рассудок, если хочет помериться со мной силой засмеялась Аэша. «Орос, оповести вождей, чтобы через три дня они были готовы выступить с двадцатитысячным войском. Пусть возьмут с собой припасов на две недели. Я поведу войско сама».